Глава 4. Антропогенные риски Род человеческий имел значительно больше шансов выжить раньше, когда был беззащитен перед сиграми, чем теперь, когда стал беззащитен перед собой. Арнольд Тойнби. Существование человечества на протяжении 2000 веков позволяет нам значительно ограничить риск природных катастроф. Хотя эти риски реальны, крайне маловероятно, чтобы они воплотились в жизнь в течение последующих 100 лет. Однако история мощных промышленных технологий, которые тоже могут представлять экзистенциальные риски, не так продолжительна. После промышленной революции мы прожили 260 лет, а после изобретения ядерного оружия прошло всего 75 лет, и потому в последующие столетия, сопряженные с технологиями риски, могут как достигать 50%, так и опускаться до 0%. Какие у нас есть данные для оценки таких технологических рисков? В этой главе мы проанализируем научное основание текущих антропогенных рисков, связанных с ядерным оружием, изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды. Риски, связанные с технологиями будущего, включая искусственные эпидемии, рассматриваются в следующей главе. Мы сосредоточимся на худших из возможных сценариев и в частности выясним, существуют ли веские научные причины полагать, что такие риски могут вызвать вымирание человечества или необратимый коллапс цивилизации. Ядерное оружие Размышляя об экзистенциальном риске, сопряженном с применением ядерного оружия, мы первым делом представляем себе разрушение в результате полномасштабного ядерного конфликта. Однако задолго до Холодной войны, еще до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, ученые были обеспокоены тем, что единственный ядерный взрыв может привести к гибели человечества. Летом 1942 года американский физик Роберт Оппенгеймер провел в своем кабинете в Университете Калифорнии в Беркли серию тайных встреч, собрав у себя множество ведущих специалистов его области знаний. Они пытались разработать первую атомную бомбу. В основе нее лежало недавнее открытие ядерного распада или деления ядра крупного атома, например, урана, на мелкие фрагменты сопутствующим высвобождением ядерной энергии. На второй день Эдвард Теллер, который 10 лет спустя создаст водородную бомбу, впервые представил идею такой бомбы. Он отметил, что температура при ядерном взрыве превысит температуру в центре Солнца – 15 миллионов градусов по Цельсию. Именно такая гигантская температура позволяет Солнцу гореть. Под ее действием ядра водорода соединяются и образуют гелий, а также беспрецедентное количество энергии. Этот процесс называется синтезом или термоядерной реакцией, и он даже эффективнее распада. Если окружить атомную бомбу таким топливом, как водород, реакция распада при ее взрыве может запустить описанную реакцию синтеза. Работая над созданием этой бомбы, Теллер заметил, что если атомная бомба может запустить реакцию синтеза в своем топливе, то она могла бы также запустить аналогичную реакцию в окружающем мире. Она могла бы поджечь водород в воде и начать самоподдерживающуюся реакцию, которая привела бы к выгоранию земных океанов. Реакция могла бы начаться также в азоте, который составляет 7 десятых нашего воздуха, в результате чего атмосфера загорелась бы и Землю объяла бы пламенем. В таком случае катастрофа уничтожила бы, вероятно, не только человечество, но и все сложные живые организмы на планете. Когда Теллер сообщил об этом собравшимся ученым, начался жаркий спор. Блестящий физик Ханс Бетта, который всего четырьмя годами ранее выяснил, как реакция синтеза питает энергии звезды, отнесся к услышанному в высшей степени скептически и тотчас попытался опровергнуть предположение Теллера. Однако Оппенгеймер, руководивший разработкой бомбы, был очень обеспокоен. Пока остальные продолжали расчеты, он отправился на другой конец страны, чтобы лично сказать своему начальнику Артуру Комптону, что их проект, возможно, угрожает всему человечеству. В своих мемуарах Комптон описывает эту встречу. Существовала ли на самом деле вероятность, что взрыв атомной бомбы спровоцирует взрыв азота в атмосфере или водорода в океане? Это стало бы полной катастрофой. «Лучше смириться с рабской жизнью при нацистах, чем рискнуть поставить точку в истории человечества. Группа опенгеймера должна продолжать свои расчеты. Если же они не смогут прийти к однозначному и неоспоримому выводу, что наши атомные бомбы не в состоянии взорвать воздух и море, создавать эти бомбы ни в коем случае нельзя». После войны выяснилось, что ученые в Германии тоже обнаружили эту угрозу и сообщили о ней даже Гитлеру, который счел услышанное поводом для черного юмора. Опенгеймер вернулся в Беркли и выяснил, что Бетта уже обнаружил серьезные изъяны в расчетах Теллера. Поскольку ученые не смогли убедить всех физиков, что создание атомной бомбы безопасно, они в конце концов решили переключиться на другие темы. Позже Опенгеймер поручил составить секретный научный доклад о возможности возгорания атмосферы. В нем подкреплялись выводы Бетта, что такой сценарий кажется маловероятным, однако не доказывалась его невозможность и не давалась оценка его вероятности. Хотя в заключении доклада отмечалось, что ввиду сложности вопроса и отсутствия удовлетворительных экспериментальных данных весьма желательно продолжить изучение предмета, руководство лаборатории в Лос-Аламосе сочло, что дальнейших обсуждений не требуется. И все же сомнения одолевали физиков до самого испытания Тринити, в ходе которого была взорвана первая атомная бомба. Лауреат Нобелевской премии по физике Энрико Ферми, который также присутствовал на встрече в Беркли, опасался, что проведенные расчеты и высказанные предположения недостаточно точны и за ними скрывается истинная опасность. Они с Теллером снова и снова перепроверяли данные до самого дня испытания. Президент Гарвардского университета Джеймс Коннант настолько серьезно относился к этой угрозе, что когда вспышка при взрыве оказалась гораздо ярче и пылала гораздо дольше, чем ожидалось, его обуял ужас. Мне сразу показалось, что что-то пошло не так, и действительно случилась термальная ядерная трансформация атмосферы, о возможности, о которой говорили ранее и вспоминали в шутку всего пару минут назад. Атмосфера не загорелась. Не тогда, не в ходе любого из более поздних ядерных испытаний. Узнав больше о ядерном синтезе и поручив расчеты компьютерам, физики подтвердили, что такой сценарий действительно невозможен. И все же какой-то риск существовал. Создатели бомбы не знали, есть ли физическая возможность поджечь атмосферу, поэтому на том этапе это было возможно эпистемически. Хотя и выяснилось, что объективного риска нет, существовал серьезный субъективный риск, что разработанная ими бомба уничтожит человечество. Современная наука прежде не сталкивалась с дилеммами такого типа. Мы вдруг нашли способ высвободить столько энергии, что повысили температуру до беспрецедентных в истории Земли значений. Наш разрушительный потенциал настолько возрос, что впервые нам пришлось задать вопрос о том, не уничтожим ли мы человечество, а также дать на него ответ. В связи с этим я веду отчет пропасти нашей эпохи повышенного риска от 11 часов 29 минут утра UTC 16 июля 1945 года, точного времени проведения испытания Тринити. Прошло ли человечество собственное испытание? Сумели ли мы справиться с первым экзистенциальным риском собственного производства? Возможно. Меня искренне трогают настойчивость Опенгеймера и взволнованные речи Комптона. но я сомневаюсь, что запущенного ими процесса оказалось достаточно. Расчеты бета и секретный доклад были хорошо и детально изучены ведущими физиками мира, но в военное время действовал особый режим секретности, в связи с чем этот доклад не подвергался внешней экспертной оценке силами незаинтересованной стороны, хотя в нашем представлении без этого не обойтись, если мы хотим удостовериться в качестве научного исследования. Кроме того, хотя многие лучшие умы планеты посвятили себя решению физических задач в соответствующей сфере, нельзя сказать того же о работе с более общими задачами для определения того, как управлять риском, кого информировать, какой уровень риска приемлем и так далее. Неясно, сообщили ли о потенциальном риске хотя бы одному избранному представителю граждан. Складывается впечатление, что ученые и военные взяли на себя всю ответственность за деяние, которое угрожало всей жизни на Земле. Но были ли они вправе брать на себя эту ответственность? С учетом слабости, сделанных в докладе выводов, невозможности обеспечить независимое рецензирование и неослабевающих опасений уважаемых ученых, были все основания просто отложить или отменить испытания. Когда ученые встречались в Беркли, многие из них серьезно опасались, что Гитлер станет первым и возьмет мир в заложники с помощью ядерного оружия. Однако к моменту испытания Тринити Гитлер был мертв, а Европа освобождена. Япония отступала, и никто уже не боялся проиграть войну. На риск пошли по той же причине, по которой месяцам позже бомбы сбросили на японские города, чтобы быстрее покончить с войной, избежать потерь и вторжения, добиться более выгодных условий капитуляции, а также предупредить СССР о том, что США обрели новое мощное оружие. Эти причины нельзя назвать достаточно вескими, чтобы в одностороннем порядке принять решение рискнуть будущим человечества. Насколько велик был этот риск? Сложно назвать точную цифру, ведь мы не знаем, как производилась оценка доступных в то время данных. Ученые получили верный ответ, и потому, оглядываясь назад, мы склонны полагать, что результат был неизбежным. Однако встреча в Беркли положила начало своеобразному естественному эксперименту, поскольку тем летом на рассмотрении оказались два важных вопроса, связанных с термоядерным воспламенением. Покончив с вопросом о воспламенении атмосферы, ученые стали изучать, какой тип топлива позволил бы осуществление термоядерного взрыва. Они выбрали топливо на базе изотопа лития лития-6. Но природный литий содержал слишком мало этого изотопа, чтобы взрыв состоялся, поэтому они решили, что нужно избавиться от инертного по большей части лития-7, хотя это и затратно. В 1954 году США провели испытание именно такой бомбы с кодовым наименованием «Кассел Браво». Время поджимало, поэтому концентратор лития-6 был наполнен лишь на 40%, а большую часть топлива все равно составлял литий-7. При взрыве бомба выбросила гораздо больше энергии, чем ожидалось. Вместо 6 мегатонн она дала 15, что было в тысячу раз больше, чем в Хиросиме, и этот взрыв остался мощнейшим в американской истории. Это также была одна из крупнейших в мире радиоактивных катастроф, в результате которой под облучение попали японское рыболовное судно и несколько населенных островов, расположенных в направлении ветра. Оказалось, что группа из Беркли и впоследствии физики из Лос-Аламоса ошиблись и насчеты лития-7. Температура в момент взрыва взлетела до беспрецедентных значений и спровоцировала неожиданную реакцию, в результате чего литий-7 внес не меньше вклад, чем литий-6. Тем летом в Беркли было сделано два важных термоядерных расчета, один из которых оказался верным, а другой нет. Было бы ошибкой сделать на этом основании вывод, что риск воспламенения атмосферы в итоге дошел до 50%. Однако надежность расчетов явно была недостаточной для того, чтобы рисковать нашим будущим. Через 15 дней после атомной бомбардировки Японии Америка начала планировать ядерную войну с СССР. На картах СССР начертили огромные круги, показывающие радиус действия бомбардировщиков, и на основе этого изучили, какие города уже можно разрушить, а для налета на какие потребуются новые авиабазы и технологические усовершенствования. Так началось планирование масштабной ядерной войны, которая продолжается на протяжении последних 75 лет. В этот период стратегический ландшафт ядерной войны не раз менялся. Как правило, это происходило в ответ на такие технологические сдвиги, как быстрая разработка собственного ядерного вооружения в СССР, создание термоядерного вооружения, гораздо более мощного, чем бомбы, сброшенные на Японию, появление межконтинентальных баллистических ракет, МБР, способных поражать города на территории противника, давая ему всего полчаса на подготовку, создание крылатых ракет подводных лодок, КРПЛ, которые невозможно сбить при первом ударе, что гарантирует ядерный ответ, а также значительное увеличение общего количества ядерных боеголовок. Политическая ситуация также менялась существенным образом, например, после формирования НАТО и распада СССР. Таким образом, холодная война шла бессистемно от одной стратегической ситуации к другой, причем в одних случаях возникала необходимость в превентивных ударах, в других – в ответных, а риск был то высоким, низким. Хотя мы пережили этот период, не вступив в ядерную войну, возникало немало моментов, когда мы подходили к ней гораздо ближе, чем могли предположить в то время. Большинство из них объяснялось человеческим фактором или технической ошибкой в системах быстрого реагирования, спроектированных для обнаружения приближающихся ядерных ударов и ответа на них в крайне ограниченное время. Ошибки случались чаще в периоды обострения военной напряженности, но периодически возникали и после окончания Холодной войны. Системы были разработаны так, чтобы свести к минимуму число ложных срабатываний в случае отсутствия реакции, но выдавали множество ложных тревог. Этот урок справедлив не только для риска ядерного конфликта, но и для рисков, связанных с другими сложными технологиями. Даже когда на кону стоит судьба целой страны или и того хуже, чрезвычайно сложно устранить все ошибки, связанные с работой людей и техники. На волосок от гибели В последние 70 лет мы не раз оказывались в шаге от катастрофы, когда США и СССР приводили в состояние повышенной боевой готовности свои ядерные силы, и угроза непреднамеренной ядерной войны становилась реальностью. Я пишу три самых серьезных происшествия. Слушай приложение «С», где описывается еще одна опасная ситуация и приводится список чрезвычайных происшествий с ядерным оружием. Происшествие с тренировочной программой. 9 ноября 1979 года. В три часа ночи на мониторах четырех американских командных пунктов отобразилось большое число летящих в сторону США ракет. Казалось, СССР нанес полномасштабный упреждающий ядерный удар. Определиться с ответом США необходимо было за считанные минуты, пока не была уничтожена значительная часть их собственных ракет. Старшее командование созвало совещание для оценки угрозы, перевело МБР в режим повышенной готовности, подготовило бомбардировщики-носители ядерного оружия к взлету и подняло по тревоге истребители для перехвата бомбардировщиков, летящих по направлению к США. Однако, проверив исходные данные системы раннего обнаружения, военные не увидели никаких намеков на пуск ракет и поняли, что тревога была ложной. На мониторах отображалась реалистичная симуляция советского нападения, подготовленная для военных учений, которую по ошибке загрузили в действующую компьютерную систему. Когда генсек СССР Брежнев узнал об этом, он спросил у президента Картера, что же это за техника, которая дает такие сбои. Происшествие в день осеннего равноденствия. 26 сентября 1983 года. В один из дней особенно острой конфронтации СССР и США, вскоре после полуночи, мониторы в командном бункере советской спутниковой системы раннего предупреждения показали, что в США осуществлен пуск пяти МБР. По инструкции, дежуривший той ночью офицер Станислав Петров должен был сообщать о любом обнаруженном пуске своему начальству, которое в таком случае должно было отдать приказ о немедленном ответном ядерном ударе. Пять минут он напряженно обдумывал ситуацию, а затем, несмотря на сомнения, сообщил начальству, что тревога была ложной. Он рассудил, что США вряд ли нанесли бы упреждающий удар всего пятью ракетами, которые отобразились на мониторах, и обратил внимание на отсутствие конденсационных следов. Оказалось, что ложную тревогу вызвали отражавшиеся от облаков солнечные лучи, которые советская спутниковая система приняла за вспышки при пуске ракет. Часто говорят, что Петров той ночью спас весь мир. Это утверждение несколько преувеличено, ведь ядерный ответ могли отозвать и на нескольких других этапах. Даже в двух других описанных здесь происшествиях военные ближе подошли к нанесению ответного удара по сигналу предупреждения. Но ситуация, несомненно, была опасной, поскольку, если бы в результате некорректной работы спутника система распознала бы в отражении солнечного света целую сотню ракет вместо пяти, этого, возможно, оказалось бы достаточно, чтобы спровоцировать ядерный ответ. Норвежский ракетный инцидент. 25 января 1995 года. Даже после Холодной войны американские и российские ракетные системы оставались в состоянии повышенной боевой готовности. В 1995 году российский радар засек пуск единственной ракеты, нацеленной на Россию, возможно с целью вывести из строя российский радар с помощью электромагнитного импульса, чтобы скрыть тем самым более мощный последующий удар. О предупреждении быстро сообщили по цепочке командования, и президент Борис Ельцин открыл российский ядерный чемоданчик и стал рассматривать возможность санкционировать ответный ядерный удар. Но спутниковые системы не засекли никаких ракет, а радар вскоре определил, что запущенная ракета приземлится за пределами России. Тревога была отменена, и Ельцин закрыл чемоданчик. Ложную тревогу вызвал пуск норвежской ракеты в научных целях для изучения северного сияния. Россия была о нем проинформирована, но операторы радиолокационной установки предупреждения не получили. Что случилось бы, если бы все же разразилась полномасштабная ядерная война? В частности, действительно ли в таком случае возникла бы угроза вымирания человечества или необратимого коллапса цивилизации? Хотя часто можно услышать, что нашего ядерного оружия хватит, чтобы много раз уничтожить весь мир, это не более чем пустая болтовня. Судя по всему, говорят, так, люди наивно пересчитывают число жертв бомбардировки Хиросимы с поправкой на увеличение мирового ядерного арсенала, а затем сравнивают результат с численностью населения Земли. Однако на самом деле все гораздо сложнее и неоднозначнее. Ядерная война оказывает как местное, так и глобальное воздействие. К местному относятся сами взрывы и вызываемые ими пожары. Они приведут к разрушениям и уничтожат десятки или даже сотни миллионов человек, но причиной вымирания они не станут, поскольку затронут лишь большие и малые города, а также военные цели в противоборствующих странах. Угрозу человечеству как таковому представляют глобальные последствия ядерной войны. Первые из них – радиоактивные осадки или пыль от взрывов, которая поднимется в воздух, распространится по огромной территории и затем осядет на землю. Теоретически, применение ядерного оружия может привести к выпадению достаточного количества радиоактивных осадков, чтобы радиация достигла смертельного уровня на всей поверхности Земли. Но теперь мы знаем, что для этого понадобилось бы в 10 раз больше оружия, чем есть у нас сейчас. Возможно, сейчас нам не удастся даже совершить намеренную попытку уничтожить человечество, доведя количество радиоактивных осадков до максимума, то есть применить гипотетическую кобальтовую бомбу. Только в начале 1980-х годов, почти через 40 лет после начала атомной эпохи, мы узнали о том, что сегодня считается самым серьезным последствием ядерной войны. В случае ядерной войны огненные смерчи в горящих городах выбросят в небо огромные столбы дыма, поднимая черную сажу прямо в стратосферу. На такой высоте она не вымывается дождем, поэтому мир постепенно затянет темной пеленой сажи. Это будет мешать поступлению солнечного света, то есть охлаждать, затемнять и сушать мир. Резко снизится урожайность основных культур, и миллиарды людей окажутся на грани голодной смерти в разгар ядерной войны. Сначала к ядерной зиме относились весьма скептически, поскольку многое оставалось невыясненным, и казалось, что наука еще недостаточно развита, чтобы делать подобные выводы. С течением лет гипотезы и модели совершенствовались, природа угрозы изменилась, но базовый механизм выдержал проверку временем. Сейчас наши наиболее четкие представления основываются на трудах Алана Робока и его коллег. Хотя сначала изучение ядерной зимы ограничивалось построением примитивных климатических моделей, современные компьютеры и возросший интерес к изменению климата обусловили появление гораздо более продвинутых технических методов. Применив модель общей циркуляции океана и атмосферы, Робок обнаружил, что период охлаждения, предсказанный и более ранними моделями, продлится в пять раз дольше. Это указывало на более серьезные последствия, поскольку при таком понижении температуры сельское хозяйство может практически полностью остановиться, а прожить пять лет на запасах продовольствия гораздо сложнее. При таком сценарии основной урон сельскому хозяйству нанесет холод, а не темнота и не засуха. Продолжительность вегетационного периода, количество последовательных дней без заморозков, резко сократится. В результате вегетационный период в большинстве регионов окажется слишком коротким для вызревания большинства культур. Робок предсказывает, что полномасштабная ядерная война приведет к понижению средней температуры поверхности Земли примерно на 7 градусов на срок около 5 лет, после чего еще примерно 10 лет температура будет постепенно возвращаться к нормальным показателям. Это сравнимо с последним оледенением ледниковым периодом. Как и в случае с изменением климата, анализ средних показателей по миру может вводить в заблуждение, поскольку одни регионы остынут гораздо сильнее других. На значительной части территории Северной Америки и Азии летние температуры упадут более чем на 20 градусов по Цельсию и несколько лет не будет подниматься выше нуля в средних широтах, где производится большая часть нашего продовольствия. Однако побережья и тропики пострадают значительно меньше. Если ядерная зима приведет к такому сильному понижению температуры, миллиардам людей будет грозить голодная смерть. Это будет беспрецедентная катастрофа. Станет ли она и экзистенциальной? Неизвестно. Хотя систематическое производство продовольствия практически прекратится, кое-какое продовольствие будет производиться и дальше. Мы будем сажать менее урожайные культуры, более устойчивые к холоду или с более коротким вегетационным периодом, расширять сельское хозяйство в тропиках, повышать объемы рыбной ловли, строить теплицы и пускаться на самые отчаянные меры, например, выращивать водоросли. Отчаяние сыграет нам на руку, поскольку мы будем готовы пустить все свое богатство, все свои силы, всю свою смекалку на выживание. Но при этом на всех уровнях, возможно, наступит беззаконие, продолжатся конфликты и будут утрачены некоторые элементы инфраструктуры, включая транспорт, топливо, удобрения и электричество. Несмотря на это, ядерная зима, судя по всему, вряд ли приведет к вымиранию человечества. Ни один из современных исследователей ядерной зимы этого не утверждает, а многие даже подчеркивают, что такой исход маловероятен. Экзистенциальная катастрофа в результате глобального необратимого коллапса цивилизации тоже кажется маловероятной, особенно если вспомнить о таких регионах, как Новая Зеландия или Юго-Восток Австралии, которые вряд ли станут основными целями ударов и не испытают на себе худших последствий наступления ядерной зимы, поскольку расположены на прибрежных территориях. Сложно представить, чтобы у них не сохранилась в целости большая часть технологий и институтов. Остается немало важных вопросов, которые могли бы пролить свет на наши представления о различных этапах ядерной зимы. Первое: на какое количество городов будут сброшены бомбы. Второе: сколько дыма дадут пожары. Третье: сколько сажи поднимется в стратосферу. Четвертое: как это скажется на температуре, свете, выпадении осадков. Пятое: насколько в результате снизится урожайность культур. Шестое: сколько продлится эффект. Седьмое. Сколько людей погибнет из-за такого голода? Будущие исследования, вероятно, дадут ответы на некоторые из этих вопросов, но остальные могут остаться нерешенными. Скептики нередко подчеркивают, что эта неопределенность дает основания на основе доступных научных данных прогнозировать скорее мягкую ядерную зиму. Но неизвестность – полка двух концах. Ядерная зима может оказать и более серьезное влияние, чем принято считать. Нет никакой веской причины полагать, что здесь неопределенность пойдет нам на пользу. Поскольку я склоняюсь к мысли, что основной сценарий ядерной зимы не приведет к экзистенциальной катастрофе, неизвестность только ухудшает ситуацию, оставляя эту возможность открытой. Если бы ядерная война вызвала экзистенциальную катастрофу, это, по-видимому, стало бы следствием гораздо более сильного, чем ожидалось влияние ядерной зимы, или следствием воздействия других, еще пока неизвестных, эффектов такой беспрецедентной атаки на Землю. В связи с этим важно продолжать исследования, которые прояснят сценарий ядерной зимы, чтобы выяснить, существует ли вероятная комбинация факторов, которая может сделать зиму гораздо более суровой или длинной. а также провести новые исследования того, каким еще образом полномасштабная ядерная война может привести к возникновению экзистенциального риска. Вероятность полномасштабной ядерной войны со временем сильно менялась. Условно можно разделить это время на три периода – холодная война, настоящее и будущее. По окончании Холодной войны риск намеренного развязывания ядерной войны значительно снизился, однако поскольку многие боеголовки по-прежнему пребывают в состоянии повышенной готовности, их можно запустить за считанные минуты. Вероятно, сохраняется немалый риск того, что она может начаться случайно. Размеры ядерных арсеналов также снизились. Количество боеголовок сократилось с пиковых 70 тысяч в 1986 году до примерно 14 тысяч сегодня, и мощность каждой боеголовки тоже стала меньше. Следовательно, ежегодный риск экзистенциальной катастрофы из-за ядерной войны сегодня должен быть несколько ниже, чем в период Холодной войны. Однако сокращение арсеналов и смягчение противоречий между сверхдержавами, вероятно, снижает риск катастрофы не столь сильно, как кажется. Робок с коллегами также смоделировали скромный обмен ядерными ударами между Индией и Пакистаном, арсеналы которых в разы меньше арсеналов России и США, и наблюдали значительные эффекты ядерной зимы. И не стоит расслабляться. В последние годы между старыми и новыми сверхдержавами возникли новые геополитические трения, которые могут снова повысить риск преднамеренной войны. У нас на глазах отказывают ключевые механизмы контроля над вооружениями США и России. Есть тревожные признаки того, что обострившиеся противоречия могут перезапустить гонку вооружений, в результате чего объем и мощность арсеналов вернутся к прежним уровням и даже превысят их. Прогрессивные технологии, такие как способность обнаруживать атомные подводные лодки и тем самым лишать противника возможности обеспечить надежный ядерный контрудар, могут дестабилизировать стратегическую ситуацию. Внедрение искусственного интеллекта в военные технологии также сыграет роль в изменении и, вероятно, подрыве стратегического баланса. Поскольку возвращение к ядерной холодной войне не слишком маловероятно и повысит ежегодный риск в значительное число раз, риск применения ядерного оружия в грядущие десятилетия можно связывать с угрозой новой эскалации. Именно в этом направлении необходимо работать, чтобы снизить риск ядерной войны. Изменение климата Атмосфера – ключевое условие для жизни на Земле. Она нагнетает давление, необходимое для существования жидкой воды на земной поверхности, дает стабильность, которая позволяет избежать гигантских колебаний дневной и ночной температуры, содержит газы для жизни растений и животных, а также посредством парникового эффекта обеспечивает изоляцию, не позволяющую Земле полностью замерзнуть. Не будь в нашей атмосфере парниковых газов, Земля была бы примерно на 33 градуса по Цельсию холоднее. Эти газы, главным образом водяной пар, углекислый газ и метан, более прозрачны для солнечного света, чем для тепла, отдаваемого Землей, и потому работают как одеяло, задерживают часть тепла, поддерживая температуру планеты. Когда промышленная революция высвободила энергию, которая миллионы лет оставалась скрытой в ископаемом топливе, наружу начал вырываться и углекислый газ. Сначала выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива были невелики и вносили в потепление климата меньший вклад, чем сельское хозяйство. Однако по мере того, как индустриализация распространялась и набирала обороты, выбросы углекислого газа существенно увеличивались, и после 1980 года в атмосферу было выброшено больше газа, чем за всю индустриальную эпоху до этого. В результате концентрация углекислого газа в нашей атмосфере поднялась с примерно 280 частиц на миллион, миллионных долей, миллион в минус первой степени, накануне промышленной революции, до 412 миллионов в минус первой степени в 2019 году. Деятельность человечества уже начала менять мир. Температура на Земле выросла примерно на 1 градус по Цельсию. Уровень моря поднялся примерно на 23 сантиметра. кислотность мирового океана повысилась на 0,1 pH. Широко признается, что в грядущие столетия антропогенные изменения климата нанесет тяжелый урон как человечеству, так и природе. Климатология и экономика сегодня по большей части пытаются понять, какой ущерб будет нанесен с наибольшей вероятностью. Но есть и опасения, что изменение климата окажет гораздо более серьезное влияние, что с ним связан риск необратимого коллапса цивилизации и даже полного исчезновения человечества. В отличие от многих других рисков, которые я анализирую, здесь пугает не столько то, что мы встретим свой конец в текущем веке, сколько то, что наши действия сегодня могут сделать неотвратимой катастрофу в будущем. В таком случае экзистенциальная катастрофа произойдет уже сейчас, ведь именно сейчас будет уничтожен потенциал человечества. Если вероятность этого достаточно высока, то изменение климата может иметь даже большую важность, чем обычно считается. Изменение климата уже представляет собой серьезную геополитическую проблему, которая будет все сильнее давить на человечество по мере усугубления ущерба и роста издержек. Это может привести к обеднению людей или спровоцировать международный конфликт, что сделает нас более уязвимыми для других экзистенциальных рисков. Такое давление вносит существенный вклад в экзистенциальный риск. Возможно, это основной вклад изменения климата, но лучше всего рассматривать его отдельно. В главах о конкретных рисках, это главы 3, 4 и 5, я перечисляю прямые механизмы экзистенциальной катастрофы. Дело в том, что если бы прямых механизмов не было, или если бы вероятность всех их была исчезающе мала, то другим стрессогенным фактором было бы нечего усугублять. Мы вернемся к косвенному влиянию на другие экзистенциальные риски в шестой главе. Пока мы зададим более фундаментальный вопрос о том, может ли изменение климата само по себе напрямую грозить нам вымиранием или необратимым коллапсом цивилизации. Самый радикальный климатический сценарий известен под названием «бесконтрольный парниковый эффект». В его основе лежит взаимодействие тепла и влажности. Теплый воздух может удерживать больше водяного пара, чем холодный. В связи с этим, когда атмосфера нагревается, смещается баланс между тем, сколько земной воды находится в океанах и тем, сколько ее в небе. Поскольку водяной пар – это активный парниковый газ, увеличение объема пара в атмосфере вызывает еще большее потепление, в результате чего объем пара еще сильнее возрастает, то есть наблюдается действие, усиливающей обратной связи. Можно представить этот процесс как связь, которая возникает при подсоединении микрофона к репродуктору. Такая обратная связь не всегда выходит из-под контроля. Если микрофон находится далеко от репродуктора, то звук усиливается многократно, но каждое последующее усиление вносит все меньший вклад в общий уровень звука, поэтому итоговый эффект не оказывается чрезмерным. Именно этого мы ожидаем в случае с водяным паром. Предполагается, что он примерно вдвое усугубит потепление, которое вызывает один углекислый газ. Но могут ли возникнуть такие климатические условия, в которых потепление от водяного пара выйдет из-под контроля, как тогда... Когда микрофон подносят слишком близко к репродуктору и раздается душераздирающий вой. Бесконтрольный парниковый эффект — это пример усиливающей обратной связи, при которой потепление продолжается, пока океаны не испарятся почти целиком, уничтожая условия для существования сложной жизни на нашей планете. Общепризнано, что такая ситуация теоретически возможна. Подобное, вероятно, случилось на Венере и возможно случится через сотни миллионов лет на Земле, когда возрастет температура Солнца. Но данные текущих исследований свидетельствуют, что одних антропогенных выбросов недостаточно, чтобы вызвать бесконтрольный парниковый эффект. Что же происходит при усиливающей обратной связи, которая приводит к существенному потеплению, но не доводит до испарения океанов? Это влажный парниковый эффект, и если он достаточно серьезен, то может оказаться ничем не лучше бесконтрольного. Вероятно, его также нельзя вызвать одними антропогенными выбросами, но наука здесь не дает однозначного ответа. В недавней авторитетной статье указывается, что такой эффект могут вызвать выбросы углекислого газа. В построенной модели это приводит к потеплению на 40 градусов по Цельсию. Но в этой модели сделано несколько радикальных упрощений, поэтому вопрос о том, действительно ли такое возможно на Земле, остается открытым. Чтобы исключить такие возможности, стоит взглянуть на палеоклиматические данные. В разные моменты далекого прошлого климат Земли бывал значительно теплее, чем сегодня, или в атмосфере планеты содержалось гораздо больше углекислого газа. Например, около 55 миллионов лет назад, когда произошло климатическое событие, называемое палеоцен-эоценовым термическим максимумом, ПЭТМ, температура примерно на 20 тысяч лет возросла с отметки примерно на 9 градусов по Цельсию выше до индустриальной до отметки примерно на 14 градусов по Цельсию выше. Ученые предполагают, что причиной этого стал мощный выброс углекислого газа в атмосферу, в результате которого его концентрация достигла 1600 миллионов в минус первой степени или более. Из этого можно заключить, что такой уровень выбросов и такое потепление не приводят ни к влажному парниковому эффекту, ни к массовому вымиранию. Но ситуация неоднозначна. Мы по-прежнему обладаем лишь поверхностными палеоклиматическими данными, поэтому оценка того, какими были температуры и концентрация углекислого газа в прошлом, может подвергнуться серьезному пересмотру. Кроме того, современный мир и мир прошлого существенно различаются. В частности, сегодня потепление идет значительно быстрее и значительно быстрее растет объем выбросов, а скорость изменений может играть не меньшую роль, чем уровень концентрации газов. Как же тогда оценить риски бесконтрольного и влажного парникового эффектов? Ситуация здесь сродни поджиганию атмосферы. Вероятно, своими действиями мы физически не в состоянии вызвать катастрофу, но сказать наверняка никто не может. Я считаю, что возможность возникновения бесконтрольного или влажного парникового эффекта это повод не для паники, а для значительного расширения исследований в этой сфере, ведь нам необходимо понять, считать такую радикальную угрозу реальной или воображаемой. Хотя выходят хорошие статьи, авторы которых утверждают, что мы в безопасности, серьезных возражений также хватает. Окончательного ответа на этот вопрос наука пока не дала. Есть ли другие пути к столь сильному изменению климата, которое будет угрожать нам вымиранием или необратимым коллапсом цивилизации? Основных вариантов три. Мы можем спровоцировать другие крупные эффекты обратной связи, в результате чего в атмосферу попадет гораздо больше углекислого газа. Мы можем сами выбросить значительно больше углекислого газа. Или же данный объем углекислого газа может привести к гораздо более серьезному потеплению, чем мы предполагали. Испарение океанов – лишь одна из множества климатических обратных связей. По мере потепления планеты некоторые экосистемы изменятся и станут выбрасывать в атмосферу больше углекислого газа, усугубляя потепление. Например, могут высохнуть тропические леса и торфяные болота, может произойти опустынивание, может возрасти количество лесных пожаров. Еще один тип обратной связи возникает из-за изменения отражательной способности ландшафта. Лед обладает чрезвычайно высокой отражательной способностью и отправляет значительную часть поступающего на Землю солнечного света обратно в космос. Когда становится теплее и лед тает, океан и суша отражают свет не столь эффективно, что приводит к дальнейшему потеплению. Подобная усиливающая обратная связь может настораживать. Мы слышим, что потепление приводит к дальнейшему потеплению и сразу представляем, как ситуация выходит из-под контроля. Но обратная связь бывает разной. Ее эффекты сильно различаются по мощности, насколько близко микрофон находится к репродуктору, по скорости, как быстро завершается каждый цикл. И потому, как сильно они могут нагреть атмосферу, если достигнут максимума, максимальной громкости звука в репродукторе. Кроме того, есть и другие петли обратной связи, которые стабилизируют, а не усугубляют ситуацию. Чем сильнее теплеет, тем активнее они работают, чтобы предотвратить дальнейшее потепление. Особенно опасны две потенциальные усиливающие обратные связи. Таяние арктической вечной мерзлоты и выброс метана с глубин океана. В каждом случае потепление приведет к увеличению выбросов углекислого газа, и каждый из источников содержит больше углерода, чем было выброшено за все время использования ископаемого топлива. Следовательно, они могут значительно изменить картину глобального потепления. При этом ни один из них не учитывается МГИК, межправительственной группой экспертов по изменению климата. При оценке потепления климата, поэтому любое связанное с ними потепление, станет дополнением к ожидаемому сегодня. Вечная мерзлота – это слой замерзшей породы, покрывающей более 12 миллионов квадратных километров суши и океанического дна. В нем содержится более чем в два раза больше углерода, чем было выброшено в результате деятельности человека к настоящему моменту, и этот газ заключен в торфе и метане. Ученые уверены, что в грядущие столетия вечная мерзлота частично растает, высвободит углекислый газ и тем самым еще сильнее нагреет атмосферу. Но масштаб этих эффектов и время их возникновения пока не ясны. По одной из недавних оценок, при реализации сценария МГИК с высокими выбросами таяния вечной мерзлоты к 2100 году приведет к дополнительному потеплению примерно на 3 градуса по Цельсию. Гидрат метана – это похожее на лед вещество, содержащее молекулы метана и воды. Огромные залежи его находятся в отложениях на дне Мирового океана, Поскольку добраться до него очень сложно, мы плохо знаем, сколько его в общей сложности. В соответствии с последними оценками, в нем может быть как вдвое, так и в одиннадцать раз больше углерода, чем мы выбросили до сих пор. Если потепление океанов приведет к таянию этих гидратов и часть метана поднимется в атмосферу, температура еще повысятся. Динамика этой потенциальной обратной связи изучена еще меньше, чем динамика таяния вечной мерзлоты, и совершенно непонятно, когда именно может начаться таяние гидратов, может ли оно случиться внезапно, и сколько метана может быть выброшено. Таким образом, мы очень мало знаем о риске, сопряженном с этими обратными связями. Вполне возможно, что угрозы таяния вечной мерзлоты и высвобождения метана из гидратов преувеличены, и эти события окажут лишь ничтожное влияние на потепление. А может, они окажут катастрофически большое влияние. Нам крайне важно лучше изучить две эти петли обратной связи. Усугубить прогнозируемое потепление может не только обратная связь. Мы можем просто сжечь больше ископаемого топлива. МГИК моделирует четыре сценария выбросов. От стремительной декарбонизации экономики до ситуации, которая может сложиться, если нас вообще не будет заботить влияние наших выбросов на окружающую среду. По оценкам специалистов, при сохранении текущих регламентов к 2100 году мы выбросим в атмосферу от 1000 до 1700 гигатон углерода, и это примерно вдвое больше, чем мы выбросили к настоящему моменту. Надеюсь, мы все же сумеем этого не допустить, но вполне вероятно, что мы действительно достигнем этой точки, а может выбросим даже больше газа. Так, если просто экстраполировать темпы ежегодного увеличения выбросов в последние десятилетия и проследить за развитием ситуации на протяжении столетия, выброшено окажется вдвое больше, чем в случае реализации худшего из сценариев ФМГИК. Верхняя граница определяется объемом доступного ископаемого топлива. В запасах ископаемого топлива по разным оценкам содержится от 5000 до 13600 гигатонн углерода. Это значит, что мы можем сжечь как минимум в 8 раз больше топлива, чем сожгли к настоящему моменту. Согласно лучшим моделям земной системы, если не сократить выбросы и сжечь 5000 гигатонн углерода, содержащегося в ископаемом топливе, к 2030 году температура на планете повысится на 9-13 градусов по Цельсию. Я считаю крайне маловероятным, что мы окажемся столь безрассудны и достигнем этой отметки, однако не могу с чистым сердцем сказать, что вероятность этого ниже, чем вероятность столкновения с астероидом или других природных рисков, о которых мы упоминали. Становится очевидно, что объемы углерода, о которых мы говорили, так велики, что в сравнении с ними меркнут объемы, содержащиеся во всей биосфере Земли, то есть в каждом живом организме. деятельность человека уже привела к выбросу в атмосферу большего количества углерода, чем содержится во всей биосфере. Даже если бы мы знали, сколько углекислого газа поступит в атмосферу, нам сложно было бы сказать наверняка, к какому потеплению это приведет. Чувствительностью климата называется количество градусов, на которые повысится температура, если концентрация парниковых газов в атмосфере станет вдвое выше по сравнению с исходным доиндустриальным показателем. 280 миллионов в минус первой степени. Если бы обратных связей не существовало, произвести необходимый расчет было бы несложно. При неизменности остальных параметров удвоение концентрации углекислого газа приводит к потеплению примерно на 1,2 градуса по Цельсию. Но при оценке чувствительности климата учитывается и множество климатических обратных связей, включая испарение воды и формирование облаков, однако не включая таяние вечной мерзлоты и гидратов метана. В результате показатель увеличивается, а рассчитать его становится сложнее. МГЭИК утверждает, что чувствительность климата, вероятно, составит от 1,5 до 4,5 градусов по Цельсию, и неопределенно здесь во многом связано с нашей недостаточной осведомленностью об облачных обратных связях. При оценке степени воздействия потепления этот диапазон огромен, ведь верхняя его граница предполагает в три раза более сильное потепление, чем нижняя. Кроме того, истинная чувствительность вполне может оказаться и выше, поскольку МГИК говорит лишь, что вероятность ее попадания в обозначенный диапазон составляет 66%. Эта неопределенность усугубляется тем, что мы точно не знаем, насколько повысится концентрация парниковых газов. Если в итоге она возрастет в 2-4 раза по сравнению с доиндустриальным уровнем, диапазон последующего потепления составит от 1,5 до 9 градусов по Цельсию. Можно надеяться, что вскоре нам станет известно больше, но история не сулит нам многого. Принятый сегодня диапазон от полутора до 4,5 градусов по Цельсию был впервые назван в 1979 году и практически не изменился за последние 40 лет. Мы часто слышим цифры, которые создают иллюзию большей точности, но сейчас мы идем к потеплению на 5 градусов по Цельсию, или что нужно принимать определенные меры, если мы хотим сдержать потепление в пределах 4 градусов по Цельсию. Но подобные формулировки так упрощают ситуацию, что порой вводят нас в заблуждение. На самом деле они значат, что мы идем к потеплению на 2,5-7,5 градусов по Цельсию, или что нужно принимать определенные меры, чтобы у нас появился реальный шанс сдержать потепление в пределах 4 градусов по Цельсию. Иногда этот шанс оценивается в 66%, а иногда лишь в 50%. Учитывая отсутствие точных данных о наших прямых выбросах, о чувствительности климата, а также о возможности возникновения радикальной обратной связи, нам крайне сложно понять, как сдержать потепление. В идеале, в такой ситуации мы можем давать надежные оценки размеров и формы распределения как с астероидами, чтобы рассматривать вероятности исключительных последствий, например, потепления более чем на 6 градусов по Цельсию и даже на 10 градусов по Цельсию. Однако ввиду сложности вопроса нам не под силу даже это. Я могу лишь сказать, что с учетом всех неопределенностей, к 2030 году атмосфера может потеплеть на любое количество градусов вплоть до 13 градусов по Цельсию. И даже это не строгий предел. Потепление такого уровня стало бы глобальным бедствием беспрецедентного масштаба. Оно стало бы колоссальной человеческой трагедией и особенно сильно затронуло бы самые уязвимые сообщества. и оно бы ввергло цивилизацию в состояние такого хаоса, что люди могли бы оказаться гораздо более уязвимыми для других экзистенциальных рисков. Однако задача этой главы состоит в том, чтобы выявить и рассмотреть угрозы, которые представляют непосредственный экзистенциальный риск для человечества. Даже при столь радикальном потеплении сложно сказать, как именно изменение климата может уничтожить человеческий род. К основным последствиям изменения климата относятся снижение урожайности сельского хозяйства, повышение уровня моря, истощение запасов пресной воды, распространение тропических болезней, закисление океана и остановка Гольфстрима. Хотя все перечисленное представляет огромную важность при оценке общего риска, сопряженного с изменением климата, ничто из этого не грозит нам ни вымиранием, ни необратимым коллапсом. Выращиваемые культуры очень чувствительны к снижению температуры из-за заморозков, но менее чувствительны к ее повышению. Судя по всему, у нас будет продовольствие, чтобы питать цивилизацию. Даже если уровень моря поднимется на несколько сотен метров за несколько веков, большая часть суши на Земле сохранится. Подобным образом, хотя некоторые регионы вполне могут стать непригодными для жизни из-за истощения запасов пресной воды, в других регионах будет выпадать больше осадков. Тропические болезни, возможно, распространятся на большей территории, но нам достаточно взглянуть на тропики, чтобы увидеть, что цивилизация там процветает, несмотря на недуги. Главным следствием уничтожения системы течения Атлантического океана, куда входит и Гольфстрим, станет снижение температуры в Европе на 2 градуса по Цельсию, а это не представляет постоянной угрозы для мировой цивилизации. С точки зрения экзистенциального риска более серьезные опасения связаны с тем, что высокая температура и скорость ее изменения может привести к значительному сокращению биоразнообразия и последующему коллапсу экосистем. Хотя этот механизм не совсем очевиден, достаточно серьезный коллапс экосистем на планете, вероятно, может грозить человечеству вымиранием. Гипотеза о том, что изменение климата может привести к повсеместным вымираниям, имеет хорошую теоретическую поддержку. И все же данные противоречивы. Изучая множество прошлых случаев установления по всему миру чрезвычайно высоких температур или чрезвычайно стремительного потепления климата, мы не наблюдаем соответствующего сокращения биоразнообразия. Таким образом, самое важное известное следствие изменения климата с точки зрения прямого экзистенциального риска, пожалуй, и самое очевидное – это тепловой стресс. Нам нужно, чтобы температура окружающей среды была ниже температуры нашего тела, поскольку только так мы можем избавляться от лишнего тепла и жить. В частности, у нас должна быть возможность отдавать тепло при помощи потоотделения, которое зависит не только от температуры, но и от влажности. В своей знаковой статье Стивен Шерват и Мэтью Хьюбер показали, что в случае достаточного потепления в некоторых регионах мира совокупный уровень температуры и влажности превысит отметку, на которой люди могут выживать без кондиционирования воздуха. При потеплении на 12 градусов по Цельсию эта отметка в какой-то момент года будет превышаться на очень большой части суши, где в настоящее время живет более половины мирового населения и где выращивается значительная часть нашего продовольствия. Шервуд и Хьюбер предполагают, что такие регионы станут непригодными для жизни. Возможно, это не совсем так, особенно если в самые жаркие месяцы воздух будет кондиционироваться. Но пригодность этих регионов для жизни окажется как минимум под вопросом. Однако в значительной части регионов этот порог превышаться не будет. Даже при радикальном потеплении на 20 градусов по Цельсию во многих прибрежных зонах и на некоторых возвышенностях в году не будет ни единого дня, когда температура и влажность будут подниматься выше обозначенной отметки. Следовательно, сохранятся крупные территории, где цивилизованное человечество сможет жить и дальше. Потепление на 20 градусов по Цельсию станет беспрецедентной человеческой и природной трагедией, которая приведет к массовым миграциям и, вероятно, к голоду. Этой причины достаточно, чтобы мы сделали все, что в наших силах, чтобы не допустить ничего подобного. Но сейчас мы выявляем экзистенциальные риски, грозящие человечеству, и пока не очевидно, как реалистичный уровень теплового стресса может вызвать такой риск. Таким образом, бесконтрольный и влажный парниковый эффект остаются единственными известными механизмами, с помощью которых изменение климата может непосредственно привести к вымиранию человечества или необратимому коллапсу цивилизации. Нельзя, однако, забывать о неизвестных механизмах. Речь идет о значительных изменениях планеты, которые могут оказаться беспрецедентными по масштабу и скорости. Было бы неудивительно, если бы они привели прямо к нашей погибели. Лучший аргумент против существования таких неизвестных механизмов, пожалуй, сводится к тому, что Пэтм не вызвал массовое вымирание, хотя температура стремительно поднялась примерно на 5 градусов по Цельсию и стала на 14 градусов по Цельсию выше до индустриальной отметки. Но нас ограничивают неточность палеоклиматических данных, скудность ископаемых свидетельств, меньшие размеры млекопитающих в то время, благодаря чему они лучше переносили жару и нежелание опираться на единственный пример. Но главное, что антропогенное потепление может произойти в сотню раз быстрее, чем потепление при ПЭТМ, а стремительное потепление, как предполагается, было одним из факторов пермского вымирания, которое уничтожило 96% видов на планете. Получается, что мы можем лишь сказать, что прямой экзистенциальный риск, связанный с изменением климата, представляется очень низким, но списывать его со счетов пока нельзя. Пока что мы пытались понять, может ли изменение климата стать реальной экзистенциальной катастрофой. Анализируя это, я отбросил вопрос о том, есть ли у нас возможность снизить его риск. Самый очевидный и значимый способ его снижения – сокращение выбросов. Широко признается, что именно это должно играть ключевую роль в любой стратегии смягчения риска. Но существуют и способы ограничить последствия изменения климата после производства выбросов. Эти техники часто называются геоинженерией. Хотя название намекает на радикальную и опасную схему трансформации планеты, возможные стратегии пребывают в диапазоне от радикальных до тривиальных. Они также различаются по стоимости, скорости, масштабу, степени готовности и уровню риска. Два основных подхода к геоинженерии – это удаление углекислого газа и управление солнечным излучением. Удаление углекислого газа бьет прямо в корень проблемы, очищая атмосферу от углекислого газа и тем самым избавляя планету от причины перегрева. Это попытка исцелить Землю от ужасного недуга. Радикальным проектом можно считать фертилизацию океана, насыщение океана железом с целью спровоцировать быстрый рост водорослей, которые поглощают углекислый газ, не позволяя ему проникнуть в глубины океана. Более тривиальны такие проекты, как посадка деревьев и очистка воздуха от углеродных соединений. Управление солнечным излучением предполагает ограничение количества солнечного света, поглощаемого Землей. Для этого можно блокировать свет, прежде чем он попадет на Землю, отражать больше света в атмосфере, не давая ему достигнуть поверхности планеты или отражать больше света, падающего на поверхность. Это попытка уравновесить потепление охлаждением Земли. Как правило, управлять солнечным излучением дешевле и быстрее, чем удалять углекислый газ, но у этого подхода есть и минусы. Недостаточное внимание к другим негативным эффектам углекислого газа, например, к закислению океанов, и необходимость постоянно поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Главная проблема геоинженерии в том, что лечение может оказаться хуже болезни. Сам масштаб проектов способен создавать риск огромных непредвиденных последствий на всей поверхности Земли, что, возможно, сопряжено с более высоким экзистенциальным риском, чем изменение климата как таковое. В связи с этим геоинженерию необходимо тщательно контролировать, особенно когда дело касается радикальных техник, которые достаточно дешевы в применении, чтобы их могли по собственной инициативе внедрять отдельные страны и даже исследовательские группы. Кроме того, не стоит полагаться на геоинженерию как на альтернативный способ снижения выбросов. И все же она может сыграть полезную роль в качестве средства последней надежды или способа последующего восстановления земного климата. Экологический ущерб Экологический ущерб, который человечество причиняет Земле, не ограничивается изменением климата. Можем ли мы столкнуться с другими экологическими экзистенциальными рисками в результате перенаселения, истощения важнейших ресурсов или снижения биоразнообразия? Когда в 1960-х годах начало набирать обороты движения в защиту окружающей среды или инвайронментализм, одно из главных опасений было связано с перенаселением планеты. Многие боялись, что из-за стремительного роста численности населения Земле вскоре перестанет хватать ресурсов для питания людей и пророчили природную и гуманитарную катастрофу. Самый активный сторонник этой точки зрения Пол Эрлих рисовал апокалиптическую картину ближайшего будущего. Большинство людей, которые погибнут в величайшей катастрофе в человеческой истории, уже родились. Он полагал, что этот катаклизм произойдет очень скоро, и представляет непосредственный экзистенциальный риск. Эрлих пророчил, «Конец настанет в какой-то момент в течение следующих 15 лет, и под концом, я понимаю, полное уничтожение способности планеты поддерживать жизнь человечества». Уверенно прогнозируя погибель, ученые сильно заблуждались. Проблема голода не разрослась до беспрецедентных масштабов, а наоборот стала значительно менее острой. Число умерших от голода в 1970-х годах составило менее четверти от аналогичного показателя за 1960-е годы, а впоследствии их доля сократилась еще вдвое. Объем продовольствия на человека не снизился до критического уровня, а стабильно возрастал на протяжении последних 50 лет. Сегодня на каждого человека приходится на 24% больше продовольствия, чем в 1968 году, когда была опубликована книга Эрлиха «Демографическая бомба». В значительной степени мы обязаны этим «зеленой революции», в результате которой развивающиеся страны обрели способность питать свое население. Для этого они модернизировали земледелие, у них появились более совершенные удобрения и ирригационные системы, прошла автоматизация процессов и увеличилось разнообразие выращиваемых культур. Особенно велики, пожалуй, заслуги Нормана Борлоуга, который получил Нобелевскую премию за выведение новых высокоурожайных сортов пшеницы и, возможно, спас больше жизни, чем любой другой человек в истории. Впрочем, прогрессом в сельском хозяйстве объясняется не все. Представления о перенаселении полностью изменились. Ранее считалось, что численность населения растет по экспоненте на фиксированный процент ежегодно, но в реальности так происходит очень редко. Примерно с 1800 по 1960 год численность мирового населения росла гораздо быстрее, чем по экспоненте. Темпы ежегодного прироста также увеличились с 0,4% до беспрецедентных 2,2% в 1962 году. Такие тенденции по праву вызывали сильное беспокойство о последствиях столь стремительного роста численности населения для человека и окружающей среды. Но неожиданно ситуация изменилась. Темпы прироста населения стали стремительно падать. К настоящему моменту они сократились вдвое и продолжают снижаться. Численность населения теперь растет более или менее линейно, и каждый год к ней добавляется фиксированное количество человек, а не фиксированная доля. Эта перемена объясняется не опасным повышением уровня смертности, а существенными сдвигами в сфере рождаемости, поскольку во все большем числе стран происходит демографический переход к небольшим семьям. В 1950 году среднее количество рождений на женщину составляло 5,5. сегодня 2,47, что немногим больше, чем коэффициент воспроизводства, который составляет 2,1 ребенка на женщину. Хотя мы не можем сказать наверняка, что ждет нас в будущем, текущие тенденции указывают на быструю стабилизацию численности населения. Текущий линейный рост, вероятно, станет переломным моментом в истории численности населения Земли. С этой точки кривая наконец -то начнет выравниваться. Возможно, мы больше никогда не увидим такого стремительного роста численности населения, как в середине 20 века. За последние 80 лет население увеличилось в три раза. Ожидается, что в следующие 80 лет оно возрастет всего на 50% и достигнет примерно 11 миллиардов. Каждому человеку, живущему на планете сегодня, придется потесниться, чтобы освободить место еще для половины человека. Это будет непросто, но гораздо легче, чем в прошлом веке. Кое-кто даже предполагает, что реальный риск вымирания сегодня может быть связан с сокращением численности населения. Уровень рождаемости в большинстве стран за пределами Африки уже опустился ниже коэффициента воспроизводства, и, возможно, это перерастет в глобальную тенденцию. впрочем, я полагаю, что даже в этом случае у нас нет веских поводов для опасений. Если бы сокращение численности населения стало представлять очевидную и насущную угрозу, а такое невозможно еще как минимум два столетия, государством достаточно было бы стимулировать рождаемость, чтобы вывести ее обратно на уровень воспроизводства. Доступные рычаги, бесплатный уход за детьми, Бесплатное образование, бесплатное детское здравоохранение и налоговые льготы для семей относительно просты и популярны, а также не требуют принуждения. Хотя опасность того, что прирост населения быстро выйдет из-под контроля, миновала, численность населения несомненно достигла очень высокого уровня. Поскольку благосостояние и мощь, сосредоточенная в руках людей, стремительно возрастают, каждый человек сегодня сильнее воздействует на окружающую среду. Это значительно усиливает нагрузку на биосферу, в том числе в беспрецедентных формах. Это, в свою очередь, может создавать угрозы для нашего существования в будущем. Одна категория опасений связана с истощением ресурсов. Выдвигаются предположения, что человечество близко к исчерпанию запасов ископаемого топлива, фосфора, плодородных почв, пресной воды и определенных металлов. Однако такой тип дефицита ресурсов, судя по всему, не представляет непосредственного риска уничтожения нашего потенциала. Исчерпание запасов ископаемого топлива может привести к рецессии в экономике, поскольку нам придется перейти на более дорогие альтернативы, но при этом мы способны поддерживать цивилизацию и без него. Мы уже планируем такую жизнь после перехода к нулевым выбросам до конца текущего столетия. Я подозреваю, что если нам не удастся найти новые источники ископаемого топлива, то общий экзистенциальный риск не повысится, а только снизится. Что насчет воды? Хотя пресной воды меньше, чем морской, в абсолютном выражении ее достаточно много. 26 миллионов литров доступной пресной воды на человека. Проблема главным образом связана с ее неудачным распределением. Даже в худшем случае пресную воду можно заменить опресненной морской водой при издержках примерно в 1 доллар на 1000 литров. Дополнительные расходы появятся при опреснении с использованием чистой энергии и подъеме воды для людей и хозяйств, расположенных вдали от побережья, но при необходимости мы сможем сделать и это. Неясно, наблюдается ли в действительности значительный дефицит металлов. Прошлые прогнозы не оправдались и можно ожидать, что рынки сократят потребление, станут стимулировать переработку и повторное использование, а также разработают альтернативы, если запасы все же начнут истощаться. Кроме того, редкие металлы, которых возможно и правда становится слишком мало, судя по всему, не имеют критической важности для цивилизации. Хотя я не могу назвать ни одного ресурса, дефицит которого мог бы спровоцировать экзистенциальную катастрофу, сложно полностью исключать такой сценарий. Возможно, мы найдем редкий ресурс, который выполняет чрезвычайно важную функцию для цивилизации, не имеет подходящей альтернативы, не может должным образом перерабатываться для повторного использования и не дает рынку регулировать его потребление. Я сомневаюсь, что хоть какой-нибудь ресурс соответствует такому описанию, но полагаю, что проверить, так ли это, все же стоит. В экологической сфере опасения вызывает и снижение биоразнообразия. Своими действиями мы уничтожаем и ставим под угрозу очень много видов и есть мнение, что в настоящее время идет шестое массовое вымирание. Так ли это? Сложно сказать. Во-первых, мы не можем корректно сравнить современные данные с палеонтологическими. Во-вторых, существует более одного критерия оценки массового вымирания. Скорость исчезновения видов сегодня гораздо выше, чем долгосрочная среднее, причем выше как минимум в 100 раз, и ожидается, что в будущем оно продолжит расти. Возможно, виды станут вымирать еще быстрее, чем в ходе типичного массового вымирания. Но доля вымирающих видов гораздо меньше, чем при массовом вымирании. Если в каждом из пяти крупных массовых вымираний погибало более 75% видов, то мы потеряли лишь около 1%. Возможно, это самое начало шестого массового вымирания, но данные также позволяют предположить, что текущее вымирание гораздо менее масштабно. Как бы то ни было, мы не можем однозначно сказать, что в настоящее время не идет массовое вымирание, и это очень тревожно. Вымирание – удобный критерий для оценки снижения биоразнообразия, но дело этим не ограничивается. Не стоит забывать о сокращении популяций, а также локальном или региональном исчезновении видов. Хотя у нас на глазах вымер всего 1% видов, в отдельных регионах биоразнообразие может сокращаться гораздо сильнее, и это главное. С точки зрения экзистенциального риска, снижение биоразнообразия особенно тревожно из-за утраты экосистемных услуг. Это услуги, такие как очищение воды и воздуха, обеспечение энергией и ресурсами, улучшение почвы, которые в настоящее время нам оказывают растения и животные, но с которыми нам, вероятно, не справиться самим, поскольку это либо дорого, либо вовсе невозможно. Яркий пример – опыление культур пчелами. Часто утверждается, что с ним связан экзистенциальный риск, поскольку Эйнштейн якобы сказал, если бы пчелы исчезли с поверхности Земли, то человек протянул бы всего 4 года. Это заблуждение давно развенчано. Это не так, и Эйнштейн такого не говорил. Недавнее исследование даже показало, что если бы на планете совсем не осталось не только пчел, но и всех других опылителей, мировое производство продовольственных культур сократилось бы всего на 3-8%. Это стало бы огромной экологической трагедией и кризисом для человечества. Но нет оснований считать это экзистенциальным риском. Хотя приведенный пример безоснователен, возможно, существуют другие характерные экосистемные услуги, которые находятся под угрозой и без которых наша жизнь немыслима. Или же каскадная утрата экосистемных услуг может нанести по цивилизации слишком серьезный удар, от которого человечество не сможет оправиться. Очевидно, что на некотором уровне экосистемного разрушения так и произойдет, но сейчас мы плохо представляем, насколько мы близки к такому порогу и может ли каскадный процесс привести нас к нему. Чтобы выяснить это, нужно продолжать исследования. Как и в случае с ядерной зимой и экстремальным глобальным потеплением, мы не знаем прямого механизма экзистенциального риска, но оказываем на глобальную экологию такое давление, что вполне могут обнаружиться пока неизвестные последствия нашей жизнедеятельности, которые поставят под угрозу наше выживание. Следовательно, можно рассматривать дальнейший экологический ущерб в грядущем веке как источник непредвиденных угроз для человечества. На долю этих немоделируемых эффектов вполне может приходиться большая часть экологического экзистенциального риска. Ядерная война, изменение климата и экологический ущерб, чрезвычайно серьезные глобальные проблемы, важность которых не вызывает сомнений, даже если не задаваться вопросом, могут ли они вызвать экзистенциальную катастрофу. В каждом случае человечество обладает колоссальной силой, чтобы изменить лицо Земли так, как никогда прежде за все 200 тысяч лет истории Homo sapiens. Последние научные данные подтверждают гигантский масштаб этих изменений, хотя и не описывают понятные и проверенные механизмы поистине экзистенциальной катастрофы. Следовательно, экзистенциальный риск из этих источников остается более умозрительным, чем от астероидов. Но это не значит, что риск меньше. Полагаю, с учетом имеющихся у нас научных данных, было бы очень смело заявить, что вероятность этих рисков на столетии составляет менее процента при 0,05% вероятности всех природных рисков вместе взятых. Я бы сказал, что каждый из трех этих рисков имеет большую вероятность, чем все природные риски в совокупности. А впереди, вероятно, риски еще более серьезные.